Часть пятая. Глава первая. Отца перевели в обычную палату. Естественно, отдельную. Аня все еще настаивала на переводе Эдуарда Петровича в частную клинику, но он сам отказался от этого. Сказал, нас и тут неплохо кормят. «Раз цитируешь мультяшных персонажей, точно идешь на поправку», — хмыкнула Аня. Блудного попугая и его компанию оба Гараевых обожали. Вместе эти мультфильмы пересматривали. Доктор говорит, на следующей неделе можно выписываться, а потом в санаторий. Поедешь со мной? Конечно, только у меня условия, берем еще и Елену. Успели подружиться? Она такая классная, и почему ты скрывал ее от меня? Боялся, что уведешь, — улыбнулся Эдуард Петрович. Рот его едва заметно одним уголком уходил вниз, последствия инсульта. Как друга, разумеется. Они еще немного поболтали, и Аня покинула больницу. Работу она на сегодня закончила. Впереди вечер, да не одинокий, а в компании Елены. Они решили сходить в догму. Аня знала, что Паша уволился, поэтому не боялась его встретить. Она так ему не перезвонила, но и он молчал, и она была этому рада. Сейчас Ане не до выяснения отношений, все мысли о папе. Они встретились у дверей заведения. Елена Владленовна была, как всегда, элегантна, но в ее образе прослеживалась нотка игривости. Каблук потоньше, разрез повыше, а под пиджаком маечка на тонких бретелях. В молодости отцовская подруга наверняка была сногсшибательной. Когда Аня озвучила свою мысль, Елена рассмеялась. — Что ты? Я была чучелом. — Не может быть такого. — Уверяю тебя. Думаешь, почему меня замуж никто не брал? «А что в тебе было не так?» «Практически все, кроме фигуры. Но я она на любителя. Гренадерши тогда привлекательными не считались. А я еще была с кроличьими зубами, ужасной стрижкой и вот такой родинкой у носа. Она собрала пальцы так, будто держит помидоры, и поднесла к лицу. И все же ты вышла замуж, и удачно. Но сначала родинку удалила и поставила коронки. Пластмассовые, страшненькие, но все же они меня чуть украсили». а муж мой был падок на крупных мускулистых женщин. Сам был мелким, тощеньким. «Ты была физручкой?» — спросила-то Кианя. Поступала на этот факультет, как хорошая волейболистка, но на втором курсе перевелась, поняла, что если буду постоянно играть за институт, никаких знаний не получу. Они зашли в догму, уселись за любимый столик Ани. Она еще в фае бросила через проем взгляд в зал, убедилась, что бармен не Паша, и только после этого последовала к стойке. Бармен, кстати, был новенький. Очень симпатичный паренек со знакомой физиономией. Потом Аня вспомнила, что видела его в ТикТоке. Он стремительно набирал популярность, но не успел стать звездой до закрытия этой соцсети в РФ. Поэтому сейчас трудился барменом, а не бегал по ТВ-проектам. Елена Владленовна чувствовала себя в молодежном заведении весьма комфортно. И плевать, что годилась основной массе посетителей в бабушке. Она ознакомилась с меню, которое было нанесено на каждую столешницу по трафарету знаменитого граффити художника, а затем залитой эпоксидной смолой. «Что пить, я поняла. А вот чем закусывать?» «Вот это раздел молекулярной кухни», — подсказала Аня, ткнув в него пальцем. «Я бы хотела обычный. Тогда нужно позвать официанта с обычным меню». «Ого, оно все же есть». «Конечно, для скулов вели». «Стариков, то есть?» – хохотнула Елена. – «Таких, как я?» «Нет, старая школа нравится и молодежи. Мне, например. Или вон тому мальчику. Аня указала на завсегдатое заведение по кличке Шурик. Таков был и его никнейм. Это очень популярный в интернете персонаж. Геймер-миллионер. Он стал легендой в шестнадцать. Его сюда не пустили бы, не будь он таким крутым. Он похож на Шурика из комедии «Гайдая». Точно, прическа, нелепая одежда, очки, застенчивая манера поведения, но Шурик в жизни именно такой, нескладный, робкий, чудаковатый, а за джойстиком настоящий монстр, властный, уверенный, сильный и выглядит, как Конан Варвар в исполнении Шварценеггера. Когда этот фильм вышел, даже его мама под стол ходила, а может и не родилась еще. Шурик олдскульщик, как я и говорила, и ест только те продукты, что были доступны для советских граждан. Специально для него в меню догмы ввели винегрет, но его так замысловато могут подать, что он приглянется и мажором. «Вот его я и хочу. Как позвать официанта?» «Нажми на желтую кнопку, встроенную в светящуюся панель». Она заменяла уютный светильник. Футуристический дизайн был одной из коронок заведения, но они ходила сюда из-за посетителей. Они были такими разными, непохожими на нее, все без исключения золотые и позолоченные». так их разделяя на кланы, называл Паша. Никому из ее друзей-приятелей догма не понравилась. Много понтов, фриков и цены заоблачные. Поэтому Аня обычно бывала тут одна. «Как тебе догма?» — решила поинтересоваться она у Елены. «Сумасшедший дом, но мне тут нравится. Только где официант с моим old school меню?» «Сейчас пересменок, и он может задержаться. В догме время понятие относительное». «Но если тебя что-то выбешивает, жми на красную кнопку. Это возмущенный смайлик». Она взяла сумку. В ней был дезодорант. Аня не расставалась с ним, потому что в двадцать первом веке еще не изобрели того средства, что лично ее избавляло от запаха пота. «Я пока в дамскую комнату сбегаю». Там она недолго пробыла. Пшик-пшик и готово. Еще часов пять можно жить спокойно. Таша говорила, что подруга надумывает, ничем от нее не пахнет, и намекала на то, что все проблемы в голове. Аня не считает себя достаточно чистой из-за Паши. Пусть полноценного секса у них не было, но интим имел место. А до свадьбы нельзя. Аня вернулась в зал. У их столика спиной к ней стоял официант. Даже не видя лица, девушка поняла, кто он. — Моя дорогая, ты что заказываешь? — обратилась к ней Елена. Официант обернулся. Это был Паша Субботин. «Привет», — поздоровался он с Аней. «Вернулась в догму?» «И ты?» «Очень попросили подменить одного из ребят, я согласился. И человека выручу, и заработаю копеечку». «Как дела?» «Честно говоря, не очень». «Поэтому ты тут?» «Понятно». Он поправил с на кончик носа очки. Душки разболтались, пора было менять оправу. «Самое то место для тех, у кого дела не очень. Так что будешь заказывать?» «Как обычно». «Понял». Он потыкал в планшет. Даже он был в чехле с рисунком от именитого художника граффити. Я передам заказ, но принесет его уже другой официант. «Кто это Анечка?» — спросила Елена, когда они остались вдвоем. «Паша Суботин». «Тот самый? А он что, официант? Он без пяти минут дипломированный физик-ядерщик, но в догме работал барманом. Тут мы и познакомились». «Как мало правды ты рассказала отцу». Он мне описал совсем другую историю, и она, осуждающе, покачала головой. «Как будто бы что-то изменило в лучшую сторону моя правда», — заняла оборону Аня. Паша ему даже как работник рекламного агентства не понравился. Им принесли напитки. Аня кислородный коктейль, Елени Мохито. «Безалкогольный?» — уточнила первая. «С двойным ромом», — ответила вторая. «Я сегодня на такси». «Зачем такси? Я отвезу». «Не зарекайся». и указала глазами на идущего в их направлении Пашу. Он был уже без форменной одежды, естественно дизайнерской, в своем обычном прикиде, бедного студента. «Я закончил работу, могу к вам присесть?» и через паузу добавил. «Ненадолго». «Конечно», — ответила ему Елена. «Куда пропала?» — спросил у Ани Павел. «Мой отец в больнице, он пережил инсульт, только из реанимации перевели». «Что перевели, это хорошо». Паша хотел приобнять ее, но воздержался. «Рад этому». Затем он перевел взгляд на спутницу Ани. «Вы сестра Эдуарда Петровича?» «Нет, с чего вы взяли?» «Чем-то похоже». «Совсем нет», — мотнула головой Аня. «Перед тобой давняя подруга отца. Ее зовут Елена Владленовна». «Не может быть», — выдохнул Паша. Он сильно взволновался. «Что, у папы есть друзья?» «Нет же, Елена Владленовна. Я, наконец, понял, кто вы. Вы же моей гувернанткой были». А я думаю, что у вас знакомого. Молодой человек, вы ошибаетесь, я вас не знаю. Паша я, Субботин. Мне известно ваше имя, но я не работала гувернанткой, это вообще не мое. Разве бывают такие совпадения? Растерянно протянул Паша. Вы копия она. У меня довольно типичная внешность. Я бы так не сказал, да и отчество редкое. Вы, когда я строил из себя Борчука, читали мне стих Михалкова про мимозу. Елена искренне недоумевала. «А эльфийский, вы же знаете некоторые фразы?» И Паша произнес что-то на непонятном языке. «Простите, Павел, но я вас вижу впервые». Субботин нахмурился. «Аня знала, что это означает. Теперь точно. Пашу не убедили, но он не хочет больше спорить». «Это вы меня извините», — проговорил он, поднимаясь с дивана. Я на взводе последнее время, много всего разом навалилось. Мне бы об учебе думать, а тут гибель деда, расставание с невестой. Аня ждала, что он посмотрит на нее, но нет, взор Паши был обращен на Елену Владленовну. «Приятного вечера вам, дамы!» И ушел. Аня сидела в оцепенении. «Не догонишь?» — спросила у нее Елена. Девушка покачала головой. «Может, тогда мохито пригубишь?» «С двойным ромом?» — хмыкнула она. «Нет, я не хочу пить». А Елена Владленовна с удовольствием отпила из стакана. Трубочки убрала, они ей мешали. Паша всегда был таким. «Каким?» «Странным». «Он самый адекватный человек на свете», — горячо возразила Аня. «Меня всегда это поражало. Паша уже в двадцать рассуждал здраво, зрело и вел себя так же». «Значит, мое впечатление ошибочно». «Тебе он тоже не понравился?» «Честно? Нет. Но я, наверное, основываюсь на мнении твоего отца. Или меня немного напугал его напор? Я говорю белое, он не соглашается, приводит аргументы, чтобы доказать, что черное... Я сейчас иносказательный, естественно. Паша напористый, да. Она вспомнила вечер, когда он заявился к ее дому с цветами, а утром ее отца шарахнул инсульт. Что за гувернантка была у него? Моя полная тезка? Я впервые о ней услышала сегодня». Паша закрытый человек, он мало рассказывает о себе, особенно о прошлом. Долго скрывал факт о том, что его родители убили. Говорил, больно вспоминать, да и незачем. И дед не своей смертью умер. Расследование его гибели сейчас ведется. Слишком много у него скелетов в шкафу не находишь. Но Паша в этом не виноват, а меня мать бросила, и что теперь, клеймо на мне ставить. Я такой ужасный ребенок, что даже родительница от меня сбежала». «Ты ведь так и думала долгие годы!» — мягко проговорила Елена Владленовна и по своей привычке чуть сжала Анину руку. Ее прикосновения были теплыми, уютными, но и крепкими. Они успокаивали, но и будто говорили «не раскисай». «А ты не знала ее?» «Нет. Когда Эдик был в отношениях, мы даже не общались. Он хотел, но я дистанцию держала. Свою семью рушить это ладно, но чужую нельзя». Елена увидела, как их столику катится столик. «Им дистанционно управляет официант. Он сам не мог его толкнуть в нашем направлении. Мой заказ доставляется так. В догме все с чудинкой. Они выделяются как могут. Сейчас столько заведений, что нужно делать это». «Похоже, мы с Шуриком не по адресу явились. Смотри, как он наворачивает жареную картошку под винегрет. С ржаным хлебушком, селедкой. Он поест сейчас по-простецки, а потом закажет алкогольные шарики». Это тоже молекулярная кухня, только ею не наедаются, а напиваются. Апсент, ликер, джин, все что угодно. Я ни разу не досиживала до утра, но, как говорят, Шурик тут устраивает операцию И и другие приключения. Начнем с ужина, по примеру, этого замечательного парня, а там посмотрим, как пойдет. Елена подняла свой стакан и чокнулась с Саней. Эта женщина была такой легкой, веселой и приятной, что девушка, находясь рядом с ней, забывала о всех проблемах. А Паша она тоже забыла, а он всего десять минут назад вышел из-за их столика.